Глава седьмая Связать несвязуемое Дэмиан, услышал я свое имя Спрячься и не показывайся на глаза, пока мы не закончим И прошу тебя... Ни в коем случае не вмешивайся. Если ты пострадаешь, нам всем конец. По правде говоря, я не особо горел желанием вмешиваться в схватку, ибо до сих пор так и не решил, чью же сторону стоит принять. Поэтому, выполняя приказ Агера, накрыл себя иллюзией и отступил в сторону палаток, туда, где уже никого не было. Женщины и дети давно попрятались, мужчины же выстроились в два ряда, готовые сражаться. Я медленно отходил, осторожно оглядываясь назад. Персты и кастельванцев Уже были совсем близко, но всё-таки они предпочли высадиться в паре сотен метров, явно не желая, чтобы их звери пострадали в бою. Когда же приземлился Егерас, то он воздел руки к небесам, а в следующий момент в воздух взвилась туча песка. Маг воздуха, о котором всегда с таким почитанием все отзывались, сейчас показывал своё могущество. Видимость мгновенно упала почти до нуля, однако через несколько секунд Однако в противовес этому через несколько секунд явили свою силу и мудрицы Вимрана, невзирая на свои очевидные слабость и немочность, видимо, находясь около источника воды, и когда это было очень надо, кое-что они всё-таки могли. Вода из пруда поднялась и разлетелась на бесконечное множество капель, дождём обрушилась на своих защитников. И подобный жест нёс двойную нагрузку. Он мало того, что практически убрал пыль и песок со стороны своих защитников, так ещё и те, прикоснувшись к родной стихии, казалось, получили дополнительный заряд бодрости. И когда из песчаного облака показались первые гвардейцы Егераса, они бросились на них в атаку. Я в этот момент, исполняя приказ Аббиноса и убираясь как можно дальше от места битвы, уже находился на краю палаточного городка. Обернувшись и увидев, как слеснулись атакующие и Вимрана, я внезапно испытал жгучее желание вмешаться. Сколько же мне пришлось ждать! Сколько времени я был вынужден бездействовать и терпеть то, что другие решали за меня всё! Что я должен делать, что не должен, когда есть, когда спать, сколько знать и сколько не знать. И, казалось, эту же жажду ощутил и мой артефакт, ибо левая рука задела и дрожала от желания вступить в схватку. Я с удивлением поднял руку и уставился на татуировку. Никогда ещё мой артефакт не пытался проявить характер, пытаясь склонить меня к тем или иным поступкам. Впрочем, времени думать об этом у меня не было. «Здравствуй, мой хороший!» — раздался голос у меня за спиной. Ты же ведь не думал, что тебе удастся от меня улезнуть, не правда ли? Я обернулся, и верно, в нескольких шагах от меня стоял Анаму, могущий, вероятно, без всякого вреда подобраться ко мне и без лишнего шума вырубить, но всё же, не отказавшись себе в удовольствии удивить меня своим внезапным появлением. Впрочем, уже через секунду я понял причину такой безопасности. У него за спиной стояли Таше, Гунрам и Мээн. Вероятно, в планы Егереса тоже не входило, чтобы я пострадал в результате этого столкновения, поэтому эти четверо были отправлены персонально за мной. «Тебе надо было вырубить меня, пока была возможность», нехорошо ухмыляясь, сказал я, вызывая к своим ладоням струи воды. «Один раз я пощадил твою жизнь, второй раз сдерживаться не буду». Реплика возымела свой эффект. Анаму, бросившись в свою драгоценную библиотеку, чтобы прилететь сюда и сказать мне, как я ему безразличен, потемнел от злости. Никому не вмешиваться, проречал он. Сопляк мой. К счастью, сотворенной воды мне хватило для того, чтобы соорудить приличных размеров плеть. И собственно, этой плетью мне и пришлось отгонять анаму, который без лишних слов тут же бросился на меня. Что ж, здесь ощутимо была видна разница между этим поединком и поединком с агером. Библиотекарь казалось едва утруждал себя уклоняться от моей водной плети, который я по нему попал один-единственный раз и то, скорее, из-за эффекта неожиданности. Уже через 10 секунд во вторую руку мне пришлось сотворить ледяной щит, чтобы отгонять его от себя, когда он совсем уж разрывал дистанцию. Во-вторых, поединок происходил на песке, и проклятие, как же было неудобно драться на песке! Ноги постоянно увязали, не было нормальной точки опоры, и только сейчас я в полной мере понимал, насколько для мага важна точка опоры во время колдовства. Ведь запуская ту же ледяную стрелу, Маг использует своё тело в качестве стартовой точки для толчка этого снаряда. А для меня, который перед тем, как сотворить эту ледяную стрелу, был вынужден сначала произвать для сего действия воду, отсутствие точки опоры было губительно вдвойне. И она ему казалась, это прекрасно понимал. Сам он, кстати, использовал песчаную поверхность на все сто процентов. Скользил он по песку, практически не оставляя следов. Прекрасно по нему прыгал и приземлялся. Мало того... Он даже позволял себе упасть и сделать перекат, если того требовала ситуация. И в третьих, у Наму было безоружие. Прочей гвардейцы вместо привычных клинков держали в руках какие-то рукоятки, вероятно, раскладные шесты или палки для тлового поиле, ну или что-то в этом духе, чтобы даже если возникнут определённые проблемы, всё же взять меня живьём. Библиотекарь же либо не доверял никакому оружию, либо конкретно меня желал взять голыми руками. И со страхом стоило признать, что он медленно, но верно добивался своего, выжидая, пока я на этом триглядом песке выдохнусь окончательно, после чего провести последнюю атаку. В отчаянии обернувшись, я увидел, что нахожусь совсем недалеко от пруда, где обычно купались дети. Сам пруд меня интересовал мало, благо, что воды там и не осталось. Зато очень интересовали камни, на которых можно было относительно устойчиво закрепиться. Медленно и осторожно я начал смещаться. И для опытного бойца, которым несомненно являлся Анаму, это не стало секретом. Мгновенно оценив, куда и с какой целью я начал двигаться, и используя несколько прыжков и пару перекатов, он сместился, закрывая от меня каменную поверхность. Понимая, что игнорирование этого тактического момента неизбежно приведёт к поражению, я пошёл в обанк. Вызов такое количество воды, на которое только был способен, я направил её в Анаму, и два библиотекаря новых приёмов от меня не ожидавшей оказался окружён водой, как я её заморозил. Из-за спешки и отсутствия долгой практики чары получились ненадёжными, и такой заморозки едва хватит на несколько секунд. И эти спасительные секунды надо было использовать с толком. Секунда. Я, отбрасывая приличие, падаю на четыре лапы и мчусь к каменной поверхности. Секунда. Гулки и шлюпки по песку говорят о том, что остальные гвардейцы начали действовать. Секунда. Я добираюсь до каменной поверхности. Секунда. Позади меня хрустит лёд. Секунда. Я вспоминаю пентаграмму конвергенций и присваиваю себе десяток нелестных эпитетов за то, что вспомнил о ней так поздно. Секунда. Гулки и шлепки по песку всё ближе. Секунда. Вызванное из небытия памяти пентаграмма ледяным рисунком вспыхивает на камнях. Секунда. Шлепки по песку сменяются топотом по камням. Секунда. Пентаграмма дарует мне дополнительные силы и... Стоп! Приказываю я, испуская гипнотический приказ. После чего обратился и вижу всех четверых застывших буквально в двух шагах от меня. "Успокаиваемся", сказал я, унимая бешено колотящееся сердце. Делаем три шага назад и усаживаемся поудобнее. Все четверо гвардейцев выполнили мой приказ. Первые секунды я ощущал, как их воля бьётся в тисках моей и не могут вырваться. Вовремя я вспомнил о педограмии однако. Без неё меня бы сейчас скрутили. И вероятно, сделали бы несколько нехороших вещей. Иагрос наверняка отдал им приказ взять меня живым, но не целым и невредимым. Однако в этот момент Анаму всё-таки сумел же частично вернуть тебе контроль, засмеялся. "Невин, нехорошо улыбаясь, проговорил он. Нас полностью устраивает эта ситуация. Держи нас под своими чарами, если тебе кажется, что так безопаснее. Нам всё равно. Главное, что отсюда ты всё равно никуда не уйдёшь". А свои личные с тобой вопросы я всегда успею решить. То есть мне надо было отдаться на вашу милость? От такой реплики я вспыхнул. И ждать, пока вы тут всех перебьёте? Кто кого бьёт, Дэмиан?» Маэн тоже вернул себе контроль над речью. «Сам взгляни». Я недоверчиво устаивался на поле боя. И не поверил своим глазам. И Вимрана, и гвардейцы дрались нехотя, словно из-под палки, очень редко атакуя и также неохотно огрызаясь своим оружием. Впрочем, несколько бойцов из той и с другой стороны побросали своё оружие и теперь с большим удовольствием чистили друг другу морды. И почему-то никто не спешил не помочь им не разнять их. Это это что за бред? От растерянности я едва не потерял контроль над своими чарами. Это не бред, Демен, кратко сказал Анаму. Просто они не хотят драться. Никто из них не хочет драться. Никто не хочет проливать кровь ещё больше. «Жаль только, что он этого никак не поймёт». В самом деле, во всей этой вялой схватке всё-таки был один активный момент. Агер со своими клинками с такой яростью бросался на Егероса, что, казалось, хотел не просто нанести ему поражение, но зарубить на месте. Градноначальник же терпеливо ждал, пока тот хоть немного выдохнется, и парировал его атаки воздушными потоками. Впрочем, на его щеке уже были две царапины, а с подбородка капала кровь. Молдрицы и Вимрана тоже бездействовали, хотя и стояли готовы использовать последний резерв воды, который у них остался, но факт оставался фактом. Никто из них не хотел драться. Вот прошло ещё пара минут, и костерванцы с Вимрана начали отступать на свои позиции. Вяло и не, хотя огрызаясь, если кто-то всё-таки проявлял излишнюю инициативу, даже те, кто бились на кулаках, явно не испытывали энтузиазма делать это дальше и прекращали драться. Но только не агер Какую же злую шутку со всеми сыграла жизнь. Альбиноса, которого беспощадно дразнили и травили в детстве, жизнь наделила огромной силой и дала власть над своими сородичами. Вот только посеянная в детстве ненависть никогда не исчезает бесследно. И теперь он раз за разом обрушивается на Ейгероса, стремясь добраться до ненавистного правителя и разорвать его на сотню маленьких янраны. А что же сам Ейгерос? Я так привык думать о нём, как о том, кто видит на несколько ходов вперёд, и может переиграть почти каждого, что мне даже ни разу в голову не пришло, что он, в общем-то, тоже живое существо со своими чувствами и слабостями. Его отца убили пустынные кочевники, и с учётом того, с какой охотой сейчас дролели остальные вимрана, как-то не оставалось сомнений, кто был главным инициатором и исполнителем этой затеи. Впрочем, это недоказуемо. В конце концов, вряд ли агер единственный, кто испытывает к кастерванзам похожее чувство. Если бы альбинос был один, одного даже главного толпа за столько времени как не будет допереубедила да бы но тем не менее егерас который очень даже не дурак прекрасно отдаёт тебе отчёт в том что с высокой долей вероятности среди этих вимрана есть те кто по винны смерти его отца и тем не менее он явно отдал приказ своим гвардейцам не усердствовать в драке с вимрана если будет такая возможность и сам до последнего пытался не нанести вреда агеру который окончательно обезумел и совершенно забыв про защиту, раз за разом бросался на того, кому долгие месяцы, возможно, даже годы, был вынужден кланяться и служить в обход своих истинных чувств. Как ты можешь видеть, Демен, негромко сказал Таше. Ни мы, ни вмрана, ни хотим проливать кровь, потому что все понимает, что это не нужно, а стране нужно. О, не сомневайся. Случись такая встреча год вот 20 назад, Все бы изрубили друг друга на мелкие куски. На последнее время все понимают, что и мы, и они все слишком быстро угасают, умирают, и если эту вражду продолжить, то не останется никого. "Ты бы попробовал с ним поговорить, по Ире", тихо проговорила она ему. "Он к тебе привязался. Боже, чем кому бы то ни было. Мы все это видели. Мы все видели, как он бил тебе морду и какие вещи позволял с собой творить. Тогда Когда ты пар спускал после своего психоза, если ты думаешь, что кому-другому подобное так просто сошло бы с рук, то очень сильно заблуждаешься. Не говорите ерунды, огрызнулся я, стая не желая, чтобы эти слова были правдой, и в этом мире есть хотя бы одно сыйчто, которому до такой степени было бы не плевать на меня. Я снабжал город водой, и он нужен был костиреть целым и невредимым. Только поэтому он меня ищидел. Не только поэтому, возразил мой Поверь-ка к тому, кто руководит гвардейцами уже больше двадцати аквод. Это, безусловно, хорошая причина, под которой можно замаскировать другие, куда более сокровенные мотивы. И они были уж, можешь мне поверить». Тем временем Егерос всё-таки потерял терпение. С таким противником, как Агер, нужно было слишком много сил, чтобы и себя защитить, и ему не навредить. Агера внезапно оторвало от земли, и он, выронив свои клинки, схватился за горло, выпучив глаза. Я догадался, что это были за чары. Вакуумная подушка. Самые простые и самые смертоносные чары магии воздуха, от которых практически невозможно спастись. Эгерс держал Агера секунд 20, после чего милосердно убрал чары. Альбинос упал на землю, кашляя и судорожно вдыхая драгоценный воздух. Он снова было потянулся к клинкам, но "Агер, пожалуйста, хватит", раздался звонкий голос. Обернувшись, все увидели Орлу которая стояла рядом с другими Вимрана. «Братец, пожалуйста, остановись и осмотрись хотя бы чуть-чуть. Неужели ты не видишь, что никто не хочет сражаться? Никому не нужно сражаться, потому что если мы продолжим враждовать, то не выживет никто. Прошу тебя, хватит, нужно остановиться». «И чтобы они забрали Дэмиана?» прорычал Альбинос в ответ. «Ни за что. Они были нашими палачами. Они лишали жизни наших дедов и прадедов. Не из мести». А просто потому, что считали нас недостойными жизни, они не заслуживают того, что делает для них Деймэн. Хватит, Тайгер, с достоинством сказал слепой Даяо. Ты используешь Деймена как повод для битвы, а погибших следует хранить память, но эта память не должна быть поводом для пожизненной мести. Ты ненавидишь его, он указал на Егерса, который с достоинством стоял в стороне. Но тебе бы не помешало поучиться у него сдержанности. Ты приложил руку к тому, чтобы убить Вихмара, и ему об этом прекрасно известно. А это не какой-то дальний родич, живший несколько поколений назад. Это его родной отец. И он всё равно желает не драться с нами и говорить. Это лишний раз доказывает и поведение его воинов, и его собственное, когда он мог бы уже 10 раз тебя убить. И мы должны дать ему высказаться. Благодарю, мастер Даяо, кивнул Егерс, после чего, усилив голос, продолжил. Да, для меня не является тайной все те вещи, о которых вы говорили. И невзирая на это, я, который раз вам предлагаю своё покровительство, возможность жить в городе, возможность вашим детям жить в безопасности, возможность им расти в куда более лучших условиях, нежели вы росли сами. Как вы понимаете, для меня не было тайной, что Агер шпионил за мной. Я знал, куда регулярно пропадала часть изных припасов, и закрывал на это глаза. Я позволил ему уйти Дэмиану, чтобы он с вами познакомился. И я знаю, что ты по вине смерти моего отца, Агер. И не взирая на всё это, я предлагаю вам все эти условия, потому что мастер Даяо прав. Потому что если мы не объединимся сейчас, то пора зенрана или поздно погибнем. Вы не заслуживаете такого будущего, прошептал в ответ Агер. Вы сами когда-то отказались от нас, решили отсечь как слабую ненужную ветвь дерева, а теперь, значит, передумали и милостью позволяете вернуться? Я плевал на тебя и твои дорогие Ягеррас, прокричал он. Нам не нужны ни твои милости, ни твои подачки, и это никогда не изменится. А если ты думаешь, что меня можно было разжалобить в истории про Имрана, так твои предки Ягеррас перебили столько в Имрана, что это так капля в море и будь у меня хоть малейшая возможность, я бы и тебя убил, и глазом не моргнул бы». «У тебя была масса возможностей убить меня в Кастельве», спокойно сказал Егерас. «Мы бесчисленное множество раз оставались один на один. Почему же ты не прикончил меня тогда, раз так сильно ненавидишь?» «Убирайся отсюда!» Яростно выплюнул Агер, поднимая свои клинки и поворачиваясь к Егеру со спиной. «Раз уж пожалели убивать со своим запоздалым раскаянием, то убирайтесь!» После чего повернувшись к воинам Вимбрана, с презрением сказал, «Расходитесь, слабаки и трусы! Если у вас не хватает духу взять в руку клинок и почтить память предков, которых вырезали как скот, то нечего и удивляться текущему нашему положению. Такие трусы и слабаки большего и не заслуживают». И почти две сотни мужчин, к моему удивлению, покорно развернулись и стали разбредаться по палаткам. Немыслимо. «Да вместе они бы начистили ему морду», Заткнули рот какой-нибудь тряпка, и сказали бы Егиресу, что согласны. Ведь когда Ейгер разговаривал о том, что готов предложить Вимрана, те явно очень желали на это согласиться, хотя бы ради детей. Но нет. Последнее слово осталось за Агером, и никто не посмел ему перечить. Значит, сила воли у Альбиноса была больше, чем над 200 рана. Жаль только, что выкована эта сила воли оказалась в злобе и ненависти. Ваш отказ ваше право, спокойно ответил Ейгер. Но вы кое о чём забыли. Где Дэмиан? Он здесь не останется. Дэмиан с вами не пойдёт!» Агер обернулся и с трудом удержался, чтобы не схватиться снова за свои клинки. «Вы его не заслужили!» «А давай мы дадим ему возможность самому высказаться», кратчево сказал Егерас. «Он, в конце концов, тоже живое существо. Пусть он выйдет и тоже скажет, что думает по этому поводу». «Тебе надо выйти, Дэмиан», — тихо сказал Анамо. И постарайся найти нужные слова. Что-то мне подсказывает, что не всё ещё потеряно. Меня легконько подтолкнули спина. В удивление обернувшись, я увидел, что гвардейцы давно сбросили гипнотические чары и теперь выжидающе на меня смотрели. И я пошёл. Хотя и не знал, что нужно говорить. Если уж свою сестру он не хочет слушать, если слово мудрецов Бимрана для него не имеет достаточного веса, Если слова Егераса, который, вопреки смерти своего отца, желал мира с его убийцей, для него ничего не стоит, то что могу я? Меня ждали две минуты. Наконец я вышел и встал между Агером и Егерасом. «Ну, Дэвиан», — грубо спросил Агер. «Думаю, ты всё прекрасно видел. И что, идёшь ты с ними или остаёшься с нами?» Вместо ответа я взмолился своему подсознанию. Должен быть способ его убедить. Даже один из тысячи. Я очень внимательно слушал всё, что говорит Агер, и то, что он уклонился от вопроса, почему не убил Егерисса, хотя имел для этого ни одной возможности. Ясно говорил о том, что где-то в глубине души Альбинос всё-таки сожалеет о том, что ему приходится всё это делать. Агер. Я подошёл к Альбиносу и осторожно взял его за запястье. Я никогда не смогу в полной мере осознать, что пришлось пережить тебе и твоим сородичам, и считая, что вы поступаете совершенно правильно, храня память об этом. Такое нельзя забывать. Но ты помнишь, о чём мы с тобой говорили? О том, что гармония не восстановится, если части когда-то разорванного единого целого вновь не воссоединятся. Эггер с Рэйком вырвал свою ладонь и отвернулся, собираясь уйти. Его, кажется, даже не интересовало, что я по итогу решу. «Я не говорю, что вы должны просто взять и простить их!» — поспешно крикнул я. «Но ради своего будущего, ради будущего своих детей, ради будущего всего вашего мира...» «Нужно дать им попробовать! Нужно дать хотя бы один шанс!» Аггер остановился. Я подошёл к нему, снова аккуратно взяв за запястье, после чего тихо произнёс последние слова так, чтобы их слышал только он. «Но я пойму, если ты откажешься!» Белая спина Аггера окаменела. На мгновение мне показалось, что его пальцы хотели схватить мою руку, но в последний момент он передумал. Мне же больше было нечего ему сказать. В такой ситуации... Нельзя было убедить, заманить, пообещать что-то. Здесь можно было только сказать правду и верить, что твои слова всё-таки смогут достучаться. На это уже зависело не от меня. Геомьегерас, громко сказал я, поворачиваясь к Янрада. Я, разумеется, помню наш договор. Я вернусь с вами в Костилеву, но с одним условием. Вимрана тоже для меня теперь не чужие, и я желаю помогать и им тоже. 6 суток и 7ницы я буду работать на Костилеву. Но каждый седьмой день на выделенном ферсте я буду возвращаться сюда и творить воду для них, потому что Вимрана нуждается в ней не меньше, а, возможно, даже больше». «Такое решение достойно уважения», — кивнул Егерос. «Принимаю твои условия». «Не нужно», — раздался рык сзади. Мы с Егеросом обернулись. Агер, рядом с которым уже стояла его сестра, и Араст осмотрел на нас. «Прошу прощения», — вежливо поднял складку кожи над глазом Егерос. "Ва мне нужны дары Демеана?" "Нет", сказал Агер, после чего поправился. "То есть, не в этом дело". Альбинос подошёл к городничальнику, при этом он так тяжело дышал, словно только что выдержал ещё одну неравную схватку. "Будь я проклят, если хоть на секунду забуду, почему всё это происходит", прошептал он. "Но если вы так упорно настаиваете, то давайте, давайте попробуем, огонь вас всех побери". "Превосходно". Егерас не изменился в лице, но даже для меня не осталось секретом, какие удивления и воодушевления он сейчас испытал. «В таком случае делаем так. Маэн, Анаму!» Библиотекарь и трое гвардейцев выбрались из-за палаток и подошли к градоначальнику. «Забирайте Дэймена и летите в Кастильву. Дадите ему отдохнуть, после чего возобновляете поставки воды по обычному графику». «А как же вы, Егерас?» — удивлённо спросил Маэн. «Я и мои люди останемся здесь», — ответил тот. «Мы с Айгером проследим, чтобы все добрались до Кастирьевы в целости и сохранности. Передайте Аламейка, что мы прибудем через Седмицу. И да, пусть он озаботится тем, чтобы у нас было достаточно места, чтобы расселить...» Егерас самое большое пять секунд смотрел на палаточный городок. «Ещё примерно тысячу рано». «Будет исполнено, владыка», — кивнули все четверо. Айгер и Егерас пошли командовать, чтобы все начали собираться. Мы же с гвардейцами вернулись к ферстам, которые ждали нас в сотне метров. Выбрав своих питомцев, они поспешно их оседлали. "Залезай, Даймен", сказала она ему. "Я тут самый лёгкий, так что полетишь со мной". Ани я с беспокойством посмотрел в сторону палаточного городка. Они тут друг друга не поубивают? "Не переживай, Даймен", ухмыльнулся серокожий рана. "И для Агера, и для Егериса" да как, впрочем, и для большинства из нас данное слово весит много. Так что если уж Ейгерс предложил, и если Айгерс согласился, то они найдут общий язык, тем более что им всем есть, ради чего это делать».